Часть 4. Москва после войны. Возвращение в Москву. Несмотря на то, что моя квартира была забронирована ГКО, она была разорена. Нижние соседи, военком и заместитель начальника отделения милиции нашего района, распространили слух, что я, как жена репрессированного, пришла к немцам и в Москву не вернусь. Поэтому в домоуправление одну из моих комнат отдали печеньку, а в другой селились домоуправы. Их было несколько, сменявших друг друга за время войны, и каждый считал нужным поселиться в одной из моих комнат. Все вещи были разворованы. Еще в конце 43-го года в Москву с фронта приехал дальний родственник Бабеля Михаил Львович Порецкий. Он зашел в наше Домоуправление, объяснил им, что я в командировке, скоро возвращаюсь, добился освобождения одной комнаты. Когда очередной Домоуправ выехал, Порецкий повесил замок и ключ передал Роберту Августовичу Шейнфайну, встречавшему нас на вокзале. Доехав до Большого Никола-Воробинского переулка, мы поднялись в комнату и перетащили все вещи. В комнате был адский холод, ночевать там было невозможно, и я договорилась с Валентиной Аронной, что приеду ночевать к ней, как только устрою ночлег мамы и Лиды у соседей из второй половины дома. У Валентина Ронна я застала гостей, первую Моисеевну Отшаеву, первую жену Эйзенштейна и писателя Всеволода Вишневского. Все сидели за столом, и Вишневский был достаточно пьян. Вел себя отвратительно, приставал к Пере Моисеевне, и я испытала такое чувство неприязни к нему, что, подождав немного, попросила его уйти. Не знаю, как мне удалось его выдворить, несмотря на его сопротивление, но, должно быть, мой вид и тон были весьма решительными. Больше этого человека нигде и никогда не встречала. На другой день я должна была поехать к тетке Бабеле Екатерине Аронне в Овчиневский переулок за печкой, оставленной для меня Михаилом Львовичем Порецким. Эта железная печка была приспособлена для обогрева немецких солдат и даже называлась окопная. Я взяла ледяные саночки и отправилась за печкой, все с тем же Робертом Августовичем, решившим меня сопровождать. Туда и обратно шли пешком по хрустящему снегу в довольно морозный день. Кое-как сами установили печку в моей комнате, трубу воткнули в отверстие голландской печи и затопили, собрав какие-то остатки в нашем дровяном сарае в подвале дома. комната быстро нагрелась, на печке вскипятили чайник, и мама на ней напекла оладьи. Это был наш первый завтрак дома. Нужно было обязательно запастись дровами, и милейший, добрейший Роберт Августович обещал поговорить с кем-нибудь из начальников строительства метрополитена, чтобы мне привезли машину использованных досок. Доски на другой же день привезли, сложили их в сарай, и оставалось только распилить их на дрова. Мы с мамой распилили несколько штук, а в дальнейшем, когда я уже пошла на Работу. Этим занималась мама вместе с Лидой, быстро освоившей это занятие. В комнате было теперь очень тепло, благодаря замечательной печке и на ней все так же можно было готовить. Не было только электричества, была какая-то неисправность, но не в доме, а на электростанции, поэтому вечерний чай мы старались выпить во время салютов по поводу освобождения наших городов. Комната была угловая, с большими окнами, а салют по 25-30 залпов давал на время, чтобы выпить чаю и поужинать при свете. Кроме мебели из вещей у нас ничего не сохранилось. Ни посуды, ни постельного белья, ни одеял, ни подушек. В шкафу, к великому моему счастью, валялись фотографии, и из них часть фотографий Бабеля. Но самое печальное, в доме не осталось ни одной книги. Для того, чтобы восстановить наш дом, теперь уже полностью разоренный, требовалось много денег. По вечерам я старалась заработать дополнительно, берясь за любую проектную работу. Такой работы сразу после войны хватало. Прежде всего, у одной дамы мне удалось купить неплохую библиотеку, где были однотомники основных классиков русской литературы. Если в букинистических магазинах мне попадались те книги, которые были у нас с Бабелем, то я их покупала.